Эпилог. Протягиваю Арине коробочку и замирает волнение. Неизвестно, как она воспримет такую романтическую дурь с моей стороны. Любимая, неуверенно улыбаясь и поглядывая на меня, открывает ее и разглядывает карточки, сложенные в виде рукописной книжки. Что это, Эрик? Ее лицо выражает недоумение и насторожность. Недоверие так и сквозит в глазах. Кажется, она видит в моем подарке подвох. Это ранит. Я надеялся, что последняя преграда между нами давно рухнула. Сюрприз, улыбаясь, смущенно не привык дарить такие подарки. Арина тянет за бумажный язычок первую карточку. Не помню, когда все началось. Она поднимает глаза, увлажненные слезами, я показываю кивком. Дальше. Когда я чуть не врезался в мальчишку у школы, а сердитая учительница накричала на меня. Губы дрожат и кривятся. Или когда увидел футляр с обручальным кольцом в твоих руках. Книжка чуть не падает из-за пальцев, я успеваю подхватить ее. А может, когда пришел к тебе в тюрьму, а твои печальные глаза преследовали меня потом всю ночь? Правда? Конечно. И тогда я стал задуматься о будущем. Новый лист. Моя жизнь вдруг изменилась, я просыпался с улыбкой и думал о тебе. Быстрый взгляд затуманенных слезами глаз. Я любил Лерку безумно. С ума сходил, когда не видел хотя бы час. А тебя ненавидел, хотел стереть с лица земли. И внезапно понял, что стал забывать любимого. Ты заменила ее и вытеснила из моего сердца. Эрик, рыдания срываются с дрожащих губ. Я правда не помню, когда все началось, зато помню с кого. Я наблюдаю, как Арина откладывает в сторону последний листок, а сердце трепещет в груди и пульс зашкаливает. Вот она видит кольцо. Простое, без камня, тонкий витой ободок из белого золота. Хочет взять его, но не решается, ее рука застывает в воздухе. Я беру колечко сам. Давай поженимся, заглядываю Арине в глаза. И хотя между нами давно все ясно, все равно в тревоге замираю. А если откажется, если... Давай, тихо отвечает Арина. Ты согласна? Не верю своему ушам. От шока, что все получилось, хочется схватить любимый в объятия и закружиться на месте. Да. Правда, правда согласна? Конечно, смеется она. Иди ко мне. Я прижимаю реши груди крепко-крепко и точно теперь знаю, никогда не отпущу ее.